Массинисса оторопел. «Теперь я понимаю, почему на меня рассердился старик. Я ему говорил о свадьбе, а когда он ответил, что я еще слишком молод и недостоин руки его дочери, вытащил кинжал и предложил сразиться верхом на конях. Тогда-то он и приказал слугам выкинуть меня из своего дома». «Ты предложил будущему тестю поединок?» спросил Ганнибал, довяз от хохота. «Я думаю, ты его напугал до смерти. Предоставь это дело мне. Тебе лишь надо узнать, как зовут отца Сафанибы, где его дом». «Да вот он», — сказал нумидиец, протянув руку в направлении к Магаре. «Видишь эти башни из белого камня среди цветущих деревьев правее озера?» Ганнибал едва не вскрикнул. Но медиец показывал на дворец Ганона, по словам отца бывшего, причиной величайших бедствий для республики. Ибо в то время, когда Гамилькар воевал против римлян на островах, Ганон управлял ливийскими владениями Карфагена. Неслыханными насилиями и грабежами он добыл себе богатство и вложил их в строительство дома, превосходящего своей роскошью дворцы восточных владык. Неудивительно, что разоренные ливийцы примкнули к восставшим наемникам. «Ты был у Ганона», — угрюмо промолвил Ганнибал. «Кто бы мог подумать, что Танит тебя направит к этому человеку?» «Ты знаком с Ганоном?» — воскликнул Масинисса. Ослепленный любовью, он не заметил тревоги на лице собеседника. «О нет», — сказал Ганнибал, — «в нашем городе нет ни одного человека, который не слышал бы о ганоне хотя не каждый удостоился чести знать его лично. Вместе с моим отцом он воевал против восставших наемников и ливийцев. Много раз ганон был суфетом, высшим должностным лицом в Карфагене». Он самый влиятельный и богатый человек в нашей республике. «Ваши отцы сражались вместе!» — обрадовался Масиниса, обратив внимание только на эту часть рассказа Ганнибала. «Ганон послушает тебя! Иди к нему и скажи, что я царский сын и хочу помолвки!» Ганнибал смутился, услышав эти слова, произнесенные с жаром и детской непосредственностью. Он мог бы объяснить сыну степей, что совместная борьба Гамилькара и Ганона против повстанцев не только не сделала их друзьями, но вырыла между ними пропасть более глубокую, чем та, куда бросали приговоренных к смерти. Каждый из полководцев приписывал победы в этой войне себе, а поражение другому — «Но если Масиниса поймет, что он, Ганнибал, не в состоянии ему помочь, не совершит ли Нумидиец какой-нибудь непоправимый ребяческий поступок?» «Скажи ему, — продолжал Масиниса, — что я не знал ваших обычаев, что я не хотел его обидеть!» «Я боюсь помешать тебе, Масиниса», — глухо молвил Ганнибал. «Ганон может и меня выкинуть из своего дома. Да и Сафаниба тебе не пара. Разве нет красивых девушек в твоём племени?» Но медиец несколько мгновений молча смотрел на Ганнибала. Он не мог понять, что произошло с его новым другом. Только что он сам предлагал пойти к отцу Сафанибы, а теперь отказывает ему в помощи. Значит, все, что говорят соплеменники о карт-ходажцах, не ложь, не клевета. Оставить в беде гостя, обмануть, для них проще, чем зевнуть. И Ганнибал не исключение. Масинисса резко повернулся и выбежал во дворик, где томился и скучал по степному приволью его конь. «Что я наделал?» — в отчаянии думал Ганнибал. Масинисса упрям и своеволен». Он добьется своего. Он станет зятем Ганона, как будет разгневан отец. Хорошо же я выполнил его поручение».